Глава 7. Всю дорогу до дома Патриция вспоминала вкус губ племянника Энн Сэвидж. Вкус растолчённых в пыль специй, мягкой и одновременно шершавой кожи. От этих воспоминаний кровь закипела в жилах, но позже, исполнившись вины, она дважды почистила зубы и полоскала найденным в прихожей старым алистерином рот до тех пор, пока он не пропах искусственной мятой. Весь остаток дня она провела в страхе, ожидая, что вот-вот приедет кто-нибудь и спросит, что она делала в доме Энн Сэвидж. Она была в ужасе, что может столкнуться с Франсин в супермаркете. Она подпрыгивала при каждом телефонном звонке, думая, что это звонит Грейс, сообщить, что слышала о том, как Патриция делала искусственное дыхание спящему мужчине. Но пришла ночь, и никто ничего не сказал. И хотя она так и не смогла за ужином посмотреть Картеру в глаза, к моменту, как пришло время ложиться спать, она совсем забыла вкус губ племянника миссис Сэвидж. На следующее утро, где-то между попытками сообразить, где в течение недели нужно высаживать, а где подхватывать Кори и контролем за Блю, чтобы он готовился к государственному и местному экзаменам по истории, а не читал книгу об Адольфе Гитлере, Вся история с Франсин совершенно вылетела у Патриции из головы. Она убедилась, что Кори и Блю зачислили в летний лагерь, Кори в спортивный, а Блю в научный лагерь дневного пребывания. Позвонила Грейс, чтобы попросить у нее телефон, кого-нибудь, кто мог бы разобраться с кондиционером. Закупилась бокалейными товарами, упаковала обеды, сдала библиотечные книги, подписала табель успеваемости. Слава богу, этим летом обошлось без дополнительных занятий. По утрам она едва видела Картера, когда он выскакивал за дверь. «Обещаю», — говорил муж, — «как только все закончится, мы с тобою поедем на пляж». Неделя пролетела как один день, и вот они сидят за ужином, и Кори опять жалуются на что-то. «Ты совсем меня не слушаешь?» — спросила дочь. «Прости», — Патриция повернулась к ней. «Я не могу понять, почему у нас опять нет кофе?» — сказал Картер с другого конца стола. «Дети что, едят его?» Гитлер говорил, что кофе яд, сообщил Блю. А я говорю, повторила Кори, что окна в комнате Блю выходят на реку. Он может открыть окно и наслаждаться свежим бризом. А ещё у него вентилятор на потолке, это нечестно. Почему у меня в комнате нет вентилятора? Или почему я не могу пожить у Лори, пока вы чините кондий? Ты не можешь пожить у Лори, сказала патриция. А чего ради тебе жить у Гибсонов? спросил Картер. По крайней мере, когда детям взбридали в голову всякие иррациональные вещи, родители всегда были заодно. "Потому что кондиционер сломан", сказала Кори, гоняя вилкой по тарелке куриную грудку. "Он не сломан", возразила Патриция. "Просто не очень хорошо работает". "Ты вызвала того, кто его починит?" спросил Картер. Патриция бросила на него быстрый взгляд, который на секретном языке родителей означал: "При детях мы должны гнуть одну линию, а кондиционер обсудим позже". Так ты никого не вызвала, не так ли? продолжил Картер. Кори права, в доме слишком жарко. Стало ясно, что Картер не понимает секретного языка. У меня есть фотография, сказала мисс Мэри. И что там, мама? спросил Картер. Он считал важным, чтобы его мать ела вместе с ними так часто, как это возможно, хотя каждый раз, когда она приходила за стол, приходилось сражаться с Блю. Она роняла половину еды, что подносила Карту себе на колени, а ее стакан был полон пищи, которую она забывала прожевать, прежде чем глотнуть воды. «На фотографии можно увидеть того человека. Мужчину». «Хорошо, мама», — сказал Картер. Как раз в этот момент с потолка упал таракан и приводнился прямо в стакан мисс Мэри. «Мама!» — взвизгнула Кори, вскакивая со своего места. «Мама!» — взвизгнула Кори, вскакивая со своего места. Таракан воскликнул блюв в нетерпении, оглядывая потолок в поисках ещё одного. Попался, крикнул Картер, углядев другого на люстре и пытаясь достать его при помощи дорогой льняной салфетки. Сердце патриции ёкнуло. Она представила, как этот инцидент становится семейной историей о том, как плохо она заботилась о доме, как дети пересказывают её друг другу спустя много лет. "А помнишь", будут говорить они. «В нашем доме было так грязно, что однажды даже таракан упал с потолка прямо в стакан бабушки Мэри. Помнишь?» «Мама, это отвратительно!» — вдруг закричала Кори. «Мама, не позволяй ей пить это!» Патриция оторвалась от своих размышлений и увидела, как мисс Мэри поднимает стакан, готовясь отпить из него, а таракан яростно машет лапками в мутной воде, сражаясь за жизнь. Патриция буквально взлетела со стула, забрала у мисс Мэри стакан и вылила его содержимое в раковину. Устила воду, смыла таракана и куски пищи, затем включила измельчитель мусора. И в эту минуту раздался звонок в дверь. Кори всё ещё выступала в столовой, а Патриции вовсе не хотелось видеть это представление, поэтому она поспешно крикнула: "Я открою" и пошла через нижний холл в тёмную прихожую. Но даже сюда долетал рассерженный голос Кори. Патриция открыла дверь и почувствовала, как краска заливает её лицо. На крыльце Под фонарём стоял племянник Мисисе Севич. "Надеюсь, не помешал. Я пришёл вернуть вам блюдо для запеканки". Она не могла поверить, что это один и тот же человек. Он всё ещё был бледен, но кожа его выглядела мягкой, без единой морщинки, а разделённые на пробор волосы густые и здоровые. Рубашка цвета хаки была заправлена в новые синие джинсы, а закатанные до локтей рукава демонстрировали большие сильные руки. Лёгкой улыбки притаилась в уголках тонких губ, словно он улыбался шутке, известной только им двоим. Патриция почувствовала, как её рот начинает сам по себе улыбаться в ответ. В одной руке мужчина держал стеклянное блюдо для запеканки, идеально чистое. "Я так виновата, что вломилась в ваш дом", Патриция подняла руку, чтобы прикрыть улыбку. "Патриция Кэмпл. Видите, я запомнил ваше имя и посмотрел в адресную книгу. Я знаю, как люди относятся к тому, что приносял угощение, никогда не получают обратно свою посуду. Право, не стоило беспокоиться, Патриция потянулась за блюдом. Он не отдавал его. Я должен извиниться за своё поведение. О нет, это моя вина, сказала Патриция, думая о том, насколько сильно она может попробовать потянуть блюдо из его рук, чтобы это не показалось грубым. Вы должно быть думаете, что я дура. прервала ваш сон, но я действительно думала, что вы, видите ли, я работала медицинской сестрой, даже не представляю, как я могла допустить такую глупую ошибку. Мне очень стыдно. Он поднял брови и наморщил лоб. Его лицо стало выглядеть действительно сочувственно. Вы так много извиняетесь. Я извиняюсь, быстро вставила она. И внезапно, поняв, что делает, похолодела, но, вероятно, от волнения ещё больше ухудшила своё положение, выпалив Не извиняются только психопаты. Сказав это, она тут же об этом пожалела и подумала, что лучше бы вообще ничего не говорила. Некоторое время он внимательно смотрел на неё. Печально это слышать. Они стояли, глядя друг на друга, пока она переваривала, что он сказал. Затем она рассмеялась. Через секунду он присоединился к ней. Он выпустил блюды, и она прижала его к телу словно щит, выставив перед собой на уровне желудка. Я больше не буду говорить, что извиняюсь, пообещала она. Может, начнём по-новой? Джеймс Харрис он протянул свою большую руку. Она пожала её. Ладонь была прохладной и сильной. Патриция Кэмбл, а ещё я ужасно сожалею об этом, сказал он, дотрагиваясь до своего левого уха. Вспомнив о своём изуродованном ухе, Патриция слегка повернулась влево и быстро пальцами начесала волосы, чтобы прикрыть швы. Что ж, сказала она. Наверное, «Поэтому у людей их два...» На этот раз первым засмеялся он. «Но не все так щедро ими разбрасываются». «Не помню, чтобы у меня был выбор...» Улыбкой она дала ему понять, что шутит. Он улыбнулся в ответ. «Вы были близки? Вы и ваша тетя?» «Все в нашей семье предпочитают одиночество. Но если кому-то из родни нужна помощь, мы приезжаем...» Ей хотелось закрыть дверь и стоя здесь на крыльце, вести действительно взрослый разговор с этим человеком. Она тогда так испугалась его, а он был тёплым, смешным, и ей очень нравилось, как он смотрит на неё. Из дома послышались резкие голоса. Она смущённо улыбнулась и поняла, что есть только один способ заставить его остаться. "Не хотели бы вы познакомиться с моей семьёй? Боюсь помешать вам ужинать". Наоборот, вы бы сделали мне большое одолжение, если бы согласились. какую-то долю секунды он, казалось, оценивающе разглядывал её без всякого выражения на лице, но наконец улыбнулся. Ну, если это действительно приглашение, считайте себя приглашённым. Она уступила ему дорогу. Магдавения спустя он перешагнул через порог её дома и вошёл в тёмную прихожую. Мистер Харрис, бросила она ему вдогонку. А вы ведь не скажете никому о, она кивнула на блюдо в своих руках. Ну, «Обо всем этом, ладно?» Он посерьезнел. «Это будет наш с вами секрет». «Спасибо». Когда она ввела его в ярко освещенную столовую, все разговоры тут же прекратились. «Картер, это Джеймс Харрис, внучатый племянник Энн Сэвидж. Джеймс, это мой муж, доктор Картер Кэмпбелл». Картер автоматически поднялся и пожал ему руку, как будто каждый день встречал племянников женщины, откусившей ухо его жене. Блю и Кори наоборот с ужасом смотрели то на мать, то на гигантского незнакомца, не доумевая, зачем она привела его в их дом. Это наш сын, Картер младший, но мы называем его Блю, а это наша дочь Кори. Пока Джеймс пожимал руку Блю и обходил стол, чтобы поздороваться с Кори, Патриция словно его глазами рассматривала свою семью. Блю смотрел на незнакомца с вызовом. Кори стояла за столом в своей толстовке с капюшоном и в футбольных шортах. И откровенно разглядывала его, как будто он был каким-то неведомым зверем, выставленным в зоопарке. Мисс Мэри что-то старательно пережёвывала, губы и челюсти её непрестанно двигались, хотя рот был пуст. А это мисс Мэри Кэмпл, моя свекровь, представил её патриция. Она живёт с нами. Джеймс Харрис протянул руку мисс Мэри, которая продолжала посасывать собственные губы, салочностью поглядывая на солонку и перечницу. «Приятно с вами познакомиться, мадам». Мисс Мэри, подняв на него свои слезящиеся глаза, некоторое время изучала его лицо, подбородок ее подрагивал, затем взгляд опять вернулся к солонке и перечнице. «У меня есть фотография», — произнесла она. «Простите, что помешал вашему ужину», — сказал Джеймс, убирая руку. «Я просто зашел, чтобы вернуть блюдо». «Не хотите ли присоединиться к нашему десерту?» — спросила Патриция. «Да». Я не могу, начал Джеймс Харрис. Блю, убери со стола, распорядилась Патриция. Кори, принеси креманки. На самом деле, я ужасный сладкоежка, признался гость, когда Блю тащил мимо него стопку грязной посуды. Вы можете сесть здесь, Патриция кивнула на пустой стул слева от себя. Стул жалобно заскрипел, когда Джеймс Харрис опустился на него, устраиваясь поудобнее. Ведерко мороженого устроилось на столе напротив картера. Большой столовой ложкой он принялся скрести замерзшую поверхность. — А чем вы зарабатываете на жизнь? — спросил он племянника миссис Сэвидж. — Многим, — ответил Джеймс Харрис, в то время как Кори расставляла креманки для десерта перед отцом. — Но в данный момент я накопил немного денег, чтобы вложить их во что-нибудь. Патриция встрепенулась. — Он богат? — Во что? — Во что? Картер выскребал длинные белые завитки мороженого и раскладывал их по креманкам. «Акции или облигации? Малый бизнес? Современные технологии?» «Я думал о чем-нибудь менее глобальном. Может быть, недвижимость?» Картер потянулся через стол и поставил одну креманку перед Джеймсом, затем вставил ложку с толстой рукояткой в руку матери и опустил ее в креманку, стоящую перед ней. «Это не мое», — ответил он, потеряв интерес. «Актер» «Знаете», — вступила в разговор Патриция, — «у меня есть подруга по клубу любителей книг, Слик Пейли. Ее муж, Лиланд, как раз занимается недвижимостью. Возможно, он сумеет вам что-нибудь посоветовать». «Вы член книжного клуба?» — заинтересовался Джеймс. «Я люблю читать». «А каких авторов вы читаете?» — спросила Патриция в то время как Картер кормил свою мать, не обращая на них никакого внимания. Блю и Кори все так же пристально разглядывали гостя. «Я большой поклонник творчества Айн Рэнд», — ответил Джеймс, а также Кизи, Гинсбурга, Керуака. «Вы читали «Дзен» и «Искусство ухода за мотоциклом». Примечание «Дзен» и «Искусство ухода за мотоциклом». Бестселлер американского писателя и философа Роберта Пирсига, где персонажи в течение 17-дневного путешествия ведут дискуссии о проблемах этики и философии науки. Конец примечания. «Вы хиппи?» Глядя на него в упор, спросила Кори. Патриси ощутила, что трогательно благодарна Джеймсу за то, что он не обращает внимания на поведение её дочери. "Вы принимаете новых членов, как ни в чём не бывало", продолжал он. "Фу", сказала Кори. "Они просто кучка пожилых леди, которые собираются исключительно для того, чтобы выпить вина, а не и книг-то на самом деле не читают". Патриси не знала, где дочь всего этого набралась. Можно было свалить это всё на переходный возраст, но Мэри Элин сказала, что переходный возраст начинается тогда, когда твой ребёнок перестаёт тебе нравиться. А Кори всё ещё нравилась своей матери. "Какие книги читаете вы?" спросил Джеймс, всё ещё игнорируя Кори. "Да, разные. Вот совсем недавно мы прочли замечательную книгу о жизни в милом маленьком гаянском городке в 70-х годах. Она не уточнила, что это был Ворон: нерассказанная история преподобного Джима Джонса и его людей. Примечание. Документальная книга 1982 года американских журналистов Тима Рейтермана и Джона Джейкабса, посвящённая секте Храм народов, её основателю Джиму Джонсону, расследованию массового суицида в поселении последователей секты под названием Джонс Таун и связанному с ним убийству конгрессмена США Лео Райна и членов его делегации. Конец примечания. они берут на прокат фильмы и притворяются, что читают книги, продолжала выступать Кори. Эта книга никогда не была экранизирована, Патриция заставила себя улыбнуться. Теперь Джеймс Харрис внимательно смотрел на Кори. Есть ли какая-то причина, из-за которой ты не уважаешь свою мать? серьёзным тоном спросил он. Она не всегда такая, попыталась вступиться за дочь Патриция. Всё хорошо. Некоторые люди читают книги, чтобы лучше понять собственную жизнь. сказал Джеймс Харрис, и Кори поёжилась под его пристальным взглядом. Вот, например, что читаешь ты? Гамлета? Это у Шекспира. Подходящее чтение, но я имел в виду то, что ты читаешь для себя, не то, что требуется по учёбе. У меня нет времени сидеть над книжками. Я вообще-то в школу хожу, и я капитан футбольной и волейбольной команд. Читатель проживает множество жизней, сказал гость. У человека, который не читает книг, жизнь всего одна. Но если ты счастливо делать и читать только то, что тебе задают вперёд, не мне тебя останавливать. Мне просто кажется, что это грустно. Я начала было коря открыв рот, но остановилась. Никто никогда раньше не называл её жизнь грустной. Что бы вы ни говорили, я на резко откинулась на спинку стула. Интересно, подумала патриция. Должна ли я тоже обидеться на него за такую прямолинейность? Защитить дочь для неё это было нечто совершенно новое. "О какой книге вы говорите?" спросил Картер, засовывая в рот матери большую порцию мороженого. "Мы говорим о литературном клубе вашей жены. Полагаю, я не равнодушен к любителям книг. Я вырос в семье военных, но куда бы мы ни переезжали, книги всегда были моими лучшими друзьями. потому что от других друзей у вас не было, пробормотала Кори. Мисс Мэри подняла глаза и уставилась прямо на Джеймса Харриса. Патриция физически ощущала, как скрипят мозги свекрови. "Где деньги?" сердито спросила мисс Мэри. "Деньги, которые ты задолжал моему отцу?" За столом воцарилась тишина. "Что такое, мама?" спросил Картер. Тео краткой Верена лоша в наш дом, продолжала мисс Мэри. Но я узнала тебя. Мисс Мэри пристально смотрела на Джеймса, глаза её грозно сверкали. Редкие волоски седых бровей топорщились, обвисшая кожа вокруг рта стянулась в тугой узел. Патриция повернулась к Джеймсу и увидела на его лице странное выражение, как будто он усилино пытался сообразить, о чём здесь идёт речь. Она думает, что вы кто-то из её прошлого, объяснил Картер. Увы, но она не всегда находится с нами. Стул мисс Мэри со глушающим скрежетом отодвинулся назад. Мама, Картер подхватил её под руку. Ты закончила? Пойдём, я помогу тебе. Она вырвала руку и выпрямилась, не отрывая взгляда от Джеймса Харриса. Ты, седьмой сын без вкусной матери. Мисс Мэри сделала шаг по направлению к нему. Её двойной подбородок затрясся. Когда настанут собачьи дни, Мои предкнём гвоздями твои глаза. Примечание собачьи дни. Английский Dog Days. Самый жаркий период лета, обычно считается с 3 июля по 11 августа. Конец примечания. Она протянула руку и упёрлась ею в стол. Стараясь удержаться в вертикальном положении, покачиваясь, она нависала над Джеймсом Харрисоном. "Мама", сказал Картер, "успокойся. Ты думал, никто не узнает тебя?" продолжала мисс Мэри. Но у меня есть твоя фотография. Хайт, не двигайся и даже не мигая, мистер Харрис смотрел на неё. Хайт Пикенс, мисс Мэри плюнула. Вероятно, она хотела, чтобы у неё это получилось так же лихо, как у деревенского латочника, но вместо мощного плевка в пыль разбивающего придорожную грязь, жидкая слюнная масса, щедро сдобренная ванильным мороженым с кусочками не прожёванного цыплёнка, пузырём вздулась на её губах, потом повисла на подбородке и наконец плюхнулась на воротник платья. "Мама!" воскликнул Картер. Патриция увидела, как Блю чуть не задохнувшись от смеха, прикрыл рот салфеткой. Курия отодвинулась на стуле подальше от бабушки, а Картур с другой салфеткой в руке потянулся к матери. "Простите", сказала Патриция, обращаясь к Джеймсу Харису. "Я знаю, кто ты!" крикнула мисс Мэри. "Пойсти и не напялил на себя свой костюм цвета мороженого". В этот момент Патриция просто ненавидела свою свекровь. В какой-то веки сюда пришёл интересный человек, чтобы поговорить о книгах, а та лишила её даже этого удовольствия. Совсем не заботясь о том, что может показаться грубой, патриция схватила мисс Мэри под мышки и увела из столовой. Было слышно, что и два они вышли из комнаты, как картуры кори, одновременно заговорили, а мистер Харрис поднялся, но патриция всё-таки надеялась, что ещё застанет его в столовой, когда вернётся. Она притащила мисс Мэри в ее комнату, усадила в кресло и вручила пластиковую миску с водой и зубную щетку. Потом вернулась в столовую. Единственный, кто там был, Картер. Склонившись над креманкой, он посасывал мороженое с ложечки. «Он здесь?» — на всякий случай спросила Патриция. «Ушел», — ответил Картер, набивая рот мороженым. «Тебе не кажется, что мама что-то сегодня перевозбудилась?» Ложечка Картера звякнула одно к реманке, он встал и вышел из-за стола, предоставив Патриции убирать за ним посуду. Он даже не попытался узнать, что она думает по поводу всего случившегося. В этот момент Патриция страстно ненавидела свою семью. Ей очень хотелось снова увидеть Джеймса Харриса.